Должен признаться, теперь я начинаю находить жизнь в этом навязчиво половозрелом городе, несколько утомительной. Мое выступление перед филологами Колумбийского университета прошло очень успешно. Я посвятил его истокам инертного р в английских городских диалектах и продемонстрировал родовое сходство между инертным р — «кокни», какое мы слышим о фразе «Расхристанный раздолбай рушится вров. и инертным же эрбруклинцев, приметным во фразе «Расхристанный раздолбай рушится вров. Понятно, что вам следует представить себе, как это звучит. Не в точности, как «асхристанный Аздолбай, ушится», но наподобие того примечание автора. Как вы легко можете вообразить, доклад мой вызвал сенсацию. Однако после этого научного триумфа я оказался предоставленным по преимуществу самому себе и с огромным воодушевлением и интересом занялся изучением Нью-Йорка. Совершенно поразительная, этническая куча мала. На этой неделе я отправился на юг. В нижний, как здесь выражается, город, и результат оказался чарующим, но, в конечном счете, катастрофическим. Я оказался на. Каннелл-стрит, той, что пересекает Мод-стрит и Чайнатаун, в местах поистине поразительных. В них ты ощущаешь себя прорвавшим ткань пространственно-временного континуума и мгновенно перенесшимся в Гонконг. Улица за улицей заставлена здесь китайскими банками, ресторанами, супермаркетами и магазинами игрушек, но... Давайте пройдемся немного по Канал-стрит и Экола. Вот, пожалуйста, по-итальянски. Мы попадаем на Малберри-стрит в маленькую Италию. Вот за этим столиком погиб осыпанный градом Пуль Джо Бандано. Вот в этом ресторанчике Луи Фарнезе. Еще не успевшего покончить с... Забаглионы Нашпиговали свинцом. забаглионы итальянский десерт. Крем-мус из желтков, сахара и вина. Вот в эту канаву стекала кровь прославленного ценра Бельканто Вито Матеоле, скончавшегося от носового кровотечения. Геополитическая компрессия подобного рода очень нервирует. «После долгой жизни, проведенной исключительно в Кембридже, где бок о бок обитают люди всех возможных разновидностей, левисисты живут через коридор от структуралистов, феноменологи стирают белье в той же прачечной, что и диалектические гиглианцы, здешние гетто привели меня в замешательство». Выбор же национальных кухонь оказался в этих местах столь озадачивающим, что я счел наиболее для себя безопасным остановить такси и отправиться на поиски пирога с почками. Приводимый ниже разговор я записал с помощью «Трефузии». Это изобретенная мной система фонетической сценографии, которая оказывает мне неоценимую помощь при записи уличных сценок и разговоров в распивочных. «Ладно, друг, садись». Куда катнем? В ресторан? И что? А в какой? Итальянский хочешь? Французский, индийский, японский, тайский, китайский. Тут есть китайский с кухней, дим сум Китайский, сычуанский, кантонский, пекинский, вьетнамский, корейский. Еще индонезийский есть, полинезийский, меланезийский.